Так говорил ей, «Все в женщине – загадка, и все в женщине имеет одну разгадку. Она называется беременностью». Мужчины для женщины – средство. Целью бывает всегда ребенок.